Часть восьмая. Заключение. Где же тело? Глава пятидесятая. Не иголка в стоге сена. Через несколько месяцев после того, как я начал проводить свое исследование, мой помощник прислал мне письмо на пятнадцати страницах, мотивируя свой уход. К этому моменту я еще не начал складывать вместе кусочки головоломки, и работал не столько с доказательствами, сколько с намеками и предчувствиями. Я был захвачен всеми этими тайнами, аномалиями, анахронизмами и загадками и пытался узнать о них как можно больше. Тем временем мой помощник старался вникнуть в длительный медленный процесс вхождения в историю мира известных цивилизаций. Выяснилось, что, по его мнению, прежде чем цивилизации сможет развиваться должен быть выполнен целый ряд важных экономических климатических топографических и географических предварительных условий если же вы ищете неизвестную ранее цивилизацию основанную великими родоначальниками которые создавали ее сами не прибегая к помощи какой нибудь из известных нам то вы ищете иголку в стоге сена Вы скорее ищете что-то вроде города с его тылами, базой. На самом деле вам следовало искать достаточно обширный регион, занимающий участок земли с поперечником в 2-3 тысячи километров. Это примерно поверхность Мексиканского залива или пара Мадагаскаров. Он должен иметь мощные горные хребты, развитую систему рек и климат, от средиземноморского до субтропического, защищенные от отрицательного воздействия краткосрочных похолоданий. И нужно, чтобы этот климат существенно не менялся в течение примерно десяти тысяч лет. И вдруг потом нам говорят, эти несколько сот тысяч высокоразвитых людей в одночасье исчезают вместе с их родиной, почти не оставляя физических следов, причем выживает буквально считанное количество людей, достаточно проницательных чтобы осознать наступление катастрофы, достаточно обеспеченных, находящихся в удачных местах и располагающих достаточными ресурсами, чтобы спастись от катаклизма. Вот так я остался в своих исследованиях без ученого-помощника. К тому же моя основная посылка оказалась априори ложной, не могло быть потерянной высокоразвитой цивилизации, просто потому что ее родина должна быть слишком велика, чтобы сгинуть без следа. Геофизические запреты На самом деле вопрос действительно очень серьезный. И проблема не давала мне покоя во всех моих поисках и путешествиях. Это, кстати, была та самая проблема, из-за которой ученые отказываются серьезно обсуждать Атлантиду Платона. Как пишет один из критиков теории пропавшего континента, с момента появления человека на Земле никогда не существовало атлантического моста в атлантике нет утонувшего материка атлантический океан существует в своем нынешнем виде не менее миллиона лет попросту говоря отсутствует геофизическая возможность того чтобы в атлантике существовала атлантида размеров фигурирующих у платона я давно убедился что в данном случае твердость и бескомпромиссность утверждения оправданы. Современные океанографы тщательно исследовали и нанесли на карты океанское дно Атлантики и убедили, что потерянный континент там не прячется. Но ведь материал, который я собирал, содержал следы пропавшей цивилизации. Значит, и континент должен был где-то существовать. Но где? Некоторое время я опирался на очевидную рабочую гипотезу, что он скрыт под поверхностью одного из океанов. Тихий, конечно, очень велик, но индийский представлялся мне более перспективным, поскольку расположен относительно близко к ближневосточному благодатному полумесяцу, где около 3000 года до нашей эры с невероятной быстротой появились несколько известных нам исторических цивилизаций. У меня были планы броситься в погоню за слухами о древних пирамидах на Мальдивских островах и прочесать Сомалийский берег Восточной Африки. Вдруг там найдутся ключи от потерянного рая древности. Я даже подумывал насчет рабочей поездки на Сейшелы и снова проблема уперлась в океанографию. Дно Индийского океана оказалось тоже изученным и не скрывало никаких потерянных континентов. Так же обстояло дело и со всеми другими океанами и морями. Оказалось, что нигде под воду не уходил участок суши, достаточный, чтобы вскормить целую цивилизацию. И в то же время, по ходу моих исследований, продолжали накапливаться свидетельства того, что такая цивилизация некогда существовала. Я уже стал подозревать, что это вообще была чисто морская цивилизация, народ-навигатор. В пользу такой гипотезы среди прочих аномалий говорили отличные карты мира, египетские лодки, пирамид, следы высокоразвитых астрономических знаний в потрясающих календарях майя и легенды о богах мореходах вроде кицалькуатля и верокочи ну да конечно народ мореход а как насчет народостроителя теоанако теуиоакан пирамиды сфинкс строители которые с видимой легкостью поднимали и укладывали Двухсоттонные блоки из известняка, строители, которые с невероятной точностью могли ориентировать по сторонам света огромные монументы. Кто бы они ни были, эти строители сумели оставить свои характерные следы по всему миру в виде циклопической многоугольной кладки, сооружений со специфической астрономической ориентацией, математических и геодезических загадок и мифов о богах с человеческой внешностью. Но цивилизация, достаточно развитая для таких строительных работ, достаточно богатая, хорошо организованная и зрелая для того, чтобы обследовать и нанести на карты весь мир от полиса до полиса, достаточно толковая, чтобы рассчитать размеры земли, просто не смогла бы развиться без достаточного количества суши. На ее родине, как справедливо указывал мой помощник-исследователь, должны были быть и горы, и реки, и благоприятный климат, и другие факторы окружающей среды, необходимые для развития и процветания экономики, плодородные земли, минеральные ресурсы, леса и так далее Куда же могла эта родина скрыться, если не нырнуть в океан. Ангелы из библиотеки. Но где ж она могла находиться, и когда могла исчезнуть? И если она действительно исчезла, а никакого другого объяснения быть не может, то как, почему и при каких обстоятельствах? На самом деле, как можно потерять целый континент? Здравый смысл подсказывает, что ответ в каком-то катаклизме, планетарной катастрофе такого масштаба, чтобы физически стереть с лица Земли почти все следы большой цивилизации. Но если так, то почему не сохранилось свидетельств о таком катаклизме? А может быть, сохранились? По ходу своих исследований я проштудировал массу мифов о домоднениях, пожарах, землетрясениях и оледенениях, которые передавались во всем мире от поколения к поколению. В части четвертой мы видели, что трудно удержаться от вывода, что эти мифы описывают реальные геологические и климатические явления, возможно, различные локальные проявления одних и тех же глобальных явлений я обнаружил, что в течение краткой истории присутствия человечества на нашей планете была только одна известная и документально подтвержденная катастрофа, которая вписывается в ситуацию. Резкое драматическое таяние в конце последнего ледникового периода между 15-тысячным и 8-тысячным годами до нашей эры Где-то здесь же оказывается и архитектурное наследие Теотиоакана, и египетских пирамид, и множество мифов, несущих зашифрованную научную информацию, все эти следы богов. И я все острее чувствовал, не понимая еще в тот момент всех последствий, что, возможно, какая-то связь между всеразрушающим хаосом ледникового периода и исчезновением древней цивилизации, о котором тысячелетиями рассказывали легенды. И как раз в этот момент вмешались ангелы из библиотеки. Недостающий кусок головоломки Романист Артур Кестлер который очень интересовался проблемой синхронности, ввел в обращение термин «ангел из библиотеки» для обозначения неизвестных сил, ответственных за счастливый поворот в судьбе исследователей, в результате которого в их руки в самый нужный момент попадает самая нужная информация. Такой момент настал и в моей судьбе. Он пришелся на лето 1993 года. Я пребывал в состоянии физического и духовного спада. Чувствовал себя усталым после нескольких месяцев нелегких путешествий. Терзания мои усугублялись мыслями о том, что с позиции геофизики невозможно потерять континент необходимого размера, что подрывало мою уверенность в обоснованности моих выводов. Именно тогда я получил письмо из города Нанаймо, расположенного в Британской Колумбии, в Канаде. Письмо касалось моей предыдущей книги подписи печать», в которой я мельком упоминал о гипотезах, связанных с Атлантидой, и о преданиях, связанных с героями-цивилизаторами, спасенными из воды». 19 июля 1993 года. Уважаемый господин Хенкок. После 17 лет исследований, посвященных судьбе Атлантиды, мы с женой закончили рукопись книги "Когда упало небо". Увы, нас постигло разочарование. Несмотря на первоначально положительную реакцию ряда издательств на идеи, изложенные в книге, само упоминание Атлантиды исключает возможность ее издания. В своей книге «Подпись и печать» вы пишете о наследии тайного знания, носителями которого были те, кто уцелел во время потопа. В нашей работе мы тоже рассматриваем проблемы возможного расселения этих людей. Идеальным местом для тех, кто уцелел в Атлантиде – могли бы быть высокогорные и пресноводные озера. Необходимым климатическим требованиям отвечают в частности озеро Титикака и озеро Тана в Эфиопии, которому посвящена значительная часть подписи и печати. Устойчивые климатические условия этих мест благоприятны для развития земледелия включая селекцию на основе местного исходного материала. Мы позволили себе направить вам реферат своей книги и будем рады выслать рукопись целиком, если она представляет для вас интерес. Искренне ваш Рент флем Ат. Я стал читать реферат и в первых же абзацах обнаружил, недостающий кусок головоломки. Он прекрасно состыковался с древними картами, изучением которых я занимался, и на которых была точно изображена подлёдная топография Антарктиды. Смотри часть первую. Сразу приобретали смысл мифы народов мира о катаклизме и планетарной катастрофе, с их различными климатическими эффектами получало объяснение загадка огромного количества быстро замороженных мамонтов северной сибири и аляске многометровых деревьев с плодами замурованных в толще вечной мерзлоты за полярным кругом где в настоящее время растет вообще ничего находило решение загадка повышенной вулканической активности, которая сопровождала таяние ледников. Можно было ответить на вопрос, куда делся континент. И солидным основанием всего становилась теория перемещения земной коры Чарльза Хепгуда, радикальная геологическая гипотеза, с которой я был уже к этому моменту знаком. Как пишут супруги Флем-Атт, В своем реферате. Антарктида — наименее понятный нам континент. Большинство из нас считают, что этот грандиозный остров закован во льды уже миллионы лет. Но последнее открытие доказывает, что значительная часть Антарктиды была свободна от льда всего несколько тысяч лет назад, совсем недавно по геологическим масштабам. Теория перемещения земной коры объясняет загадочный прилив и отлив ледяного щита Антарктики. Канадские исследователи имели в виду предположение Хепгуда, что до конца последнего ледникового периода, скажем, до XI тысячелетия до нашей эры материк Антарктиды находился примерно на 3000 километров севернее то есть в более благоприятных, умеренных широтах, после чего сдвинулся на свое нынешнее положение внутри южного полярного круга в результате мощного перемещения коры Земли. Это перемещение, продолжают Флем-Ад, оставил и другие роковые свидетельства в виде пояса смерти вокруг земного шара. У всех континентов где наблюдалась быстрая и массовая гибель животных видов, особенно это относится к Америке и Сибири, произошло резкое изменение широты. Последствия этого перемещения грандиозны. Земная кора морщится, мир потрясает ужасные землетрясения и наводнения, материки со стоном меняют расположение, и кажется, что небо обрушивается. Землетрясения в глубинах океана порождают огромные приливные волны, и на побережье, затопляя его, наваливаются цунами. Одни земли попадают в более теплый пояс, другие, будучи загнанные в полярную зону, страдают от жесточайших зим. Тайние ледников вызывает подъем уровня океанов. Всем живым существам предстоит приспособиться, мигрировать или погибнуть. Если бы кошмар перемещения земной коры обрушился на нынешний взаимозависимый мир, то вся наша цивилизация, развивавшаяся в течение тысяч лет, улетучилась бы с планеты, как легкая паутинка. Те, кто живет вблизи высоких гор, еще могли бы спастись от глобальных приливных волн, но им пришлось бы бросить в низинах на произвол стихии все медленно взращиваемые плоды цивилизации. Какое-то свидетельство о цивилизации может еще остаться в виде судов, торгового и военного флота. Ржавеющие корпуса кораблей и подводных лодок постепенно рассыплются в прах, но хранившиеся в них драгоценные карты Сберегут те, кто спасется. И, может быть, через сотни и даже тысячи лет они снова помогут людям в их океанских странствиях в поисках утерянных земель. Читая эти слова, я вспоминал Чарльза хебгуда Он сравнивал наружную тонкую, но жесткую кору земли которую геологи называют литосферой, с апельсина, и утверждал, что временами она может проскальзывать вся целиком по жидкой части ядра, как если бы между коркой и дольками была жидкая прослойка. Теперь я чувствовал себя на знакомой почве. Но надо отдать должное канадцам, Они отметили две важные связи, которые я упустил из внимания. Гравитационный фактор. Первый из них возможность того, что гравитационный фактор, наряду с изменениями орбитальной геометрии Земли, что мы рассматривали в части шестой, воздействуя через смещение коры, может влиять на приход и уход ледниковых периодов. Когда натуралист и геолог Луис Агасис выступил в 1837 году перед научной общественностью со своими идеями насчет ледниковых периодов в истории Земли, его встретили с большим скепсисом. Однако по мере того, как накапливались свидетельства в его пользу, скептики были вынуждены согласиться, что Земля действительно некогда находилась в объятиях жестокой зимы. Но механизм, приводящий в действие процесс оледенения, долго оставался загадкой. Строгая привязка оледенений ко времени стала возможной только в 1976 году. При этом в качестве причины рассматривалось изменение различных параметров орбиты Земли и наклона ее оси. Астрономические факторы, несомненно, играли определенную роль в расписании ледниковых периодов. Но это лишь часть проблемы. Столь же важную роль играет и география леденения. Именно здесь свою роль в разгадке тайны играет теория перемещения земной коры. Альберт Эйнштейн рассматривал возможность того, что такое перемещение – может быть вызвана несимметричным расположением ледовых шапок относительно полюсов. Он писал, «Вращение Земли действует на эти асимметрично расположенные массы и создает центробежный момент, который передается жесткой земной коре. Постепенно возрастая, этот момент достигает порогового значения, которое вызывает движение земной коры относительно ядра планеты, а это переместит полярные районы к экватору. Когда Эйнштейн писал эти слова, 1953 год, астрономические причины ледниковых периодов были еще не полностью выяснены. Когда форма земной орбиты отклоняется от идеальной окружности больше чем на 1%, Гравитационное воздействие Солнца на Землю возрастает, сильнее притягивая и всю планету в целом, и ее массивные ледовые шапки. Их громадный вес, в свою очередь, давит на кору, и это давление в сочетании с возросшим наклоном земной оси, еще один изменяющийся геометрический параметр, заставляет кору сдвинуться. Какая здесь связь с наступлением и окончанием ледниковых периодов? Самая прямая. При перемещении коры, те ее части, что расположены вблизи северного и южного полюсов, и покрыты льдом, как нынешняя Антарктика, резко смещаются в полосу более теплых широт, и начинается очень быстрое таяние. И наоборот, земля, до той поры находившаяся в теплом поясе, столь же резко смещается в полярную зону, претерпевая опустошительные изменения климата и начинает скрываться под быстро растущей ледяной шапкой. Когда значительная часть Северной Европы и Северной Америки была покрыта огромными ледниками, мы привыкли называть это последним ледниковым периодом. Дело было не столько в некоем таинственном, медленно действующем климатическом факторе, сколько в том, что эти области находились гораздо ближе к Северному полюсу, чем теперь. Аналогично, когда Висконсинское и Вюрмское оледенение, описанные в части 4 перешли около 15-тысячного года до нашей эры в фазу таяния, то спусковым крючком послужило не глобальное изменение климата, а смещение ледяных шапок в более теплые широты. Иными словами, ледниковый период продолжается и сейчас, за Северным полярным кругом и в Антарктике. Потерянный КОНТИНЕНТ Вторая связь, которую выявили супруги флем логически вытекает из первой. Если в прошлом имело место такое периодически повторяющееся геологическое явление, как перемещение земной коры, и последнее перемещение передвинуло огромную материковую массу Антарктиды из умеренных широт за Южный полярный круг, то вполне возможно что остатки интересующие нас древней цивилизации покоятся под трехкилометровым льдом вблизи южного полюса и мне сразу стало ясно каким образом континент бывший в течение тысяч лет приютом процветающего общества мог исчезнуть почти без следа как подводит чертух флемат Именно в ледяной Антарктике следует искать ответы на вопросы о корнях цивилизации. Эти ответы, возможно, сохранились еще в замороженных глубинах этого забытого островного континента. Я извлек письмо моего помощника и стал перебирать сформулированные им условия возникновения развитой цивилизации. Он требовал крупных горных цепей. Он требовал Развитой речной системой он требовал обширного региона, который занимал бы сушу поперечником не менее трех тысяч километров. И он требовал также устойчивого благоприятного климата в течение десяти тысяч лет, чтобы хватило времени для развития культуры. Антарктика действительно не иголка в стоге сена. Это крупный материк, намного больше Мексиканского залива и в семь раз больше Мадагаскара, примерно как континентальная часть США. Более того, сейсмические исследования показали, что в Антарктиде существуют крупные горные цепи. Как свидетельствуют несколько древних карт, неизвестные нам доисторические картографы, обладавшие научным пониманием широты и долготы изобразили эти горные хребты до того, как они исчезли под ледяной шапкой, скрывающей их сегодня. Те же карты показывают также развитые системы рек, текущих с гор, орошающих обширные долины и равнины и впадающих в окружающий океан. И эти реки как я уже знал по результатам изучения кернов моря Росса, оставили физическое свидетельство своего присутствия в составе донных океанических отложений. И, наконец, по порядку, но не по значению, я отметил, что теория перемещения земной коры не противоречит требованию 10 тысяч лет устойчивого земного климата. Перед предполагаемым внезапным сдвигом коры последнего ледникового периода в северном полушарии климат Антарктиды был устойчив, возможно, намного больше 10 тысяч лет. И если правда, что в те годы Антарктида располагалась примерно на 3000 километров, 30 градусов дуги севернее, чем сегодня, это означает, что ее самые северные районы находились примерно на 30 градусах южной широты и, разумеется, наслаждались средиземноморским и субтропическим климатом. Двигалась ли действительно земная кора? И могут ли действительно руины потерянной цивилизации покоиться подо льдами южного континента? Как мы увидим в последующих главах, могут.